Глава двадцать вторая. Когда у тебя бессонница, всю ночь думаешь, не переставая. Сплю я или нет? Спал я или нет? Так уж устроена бессонница. Пытаешься успокоиться, дышать ровнее. Но сердце бьется часто, в голове вихрем кружатся мысли. Ничто не помогает. Даже направленная медитация. Ты в Ирландии. Даже если считать овец.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 Мы решили проблему с полицией здесь в Сеттле. Проснись. Комиссар городской полиции требовал покончить с тем, что он охарактеризовал как нелегальные группировки и подпольные боксёрские клубы. Но не стоит волноваться, говорит Тейлер. Мы справимся без проблем с этим мистером. Мы его уже держим за яйца. Я спросил Тейлера, почему он следил за мной. Забавно, говорит Тейлер. Но я хотел тебе спросить о том же самом. Ты разговаривал обо мне с другими людьми, говнюк. Ты нарушил обещание. Тайлер сказал, что он удивлён тем, что мне удалось его вычислить. Каждый раз, когда ты засыпаешь, говорит Тайлер. Я выхожу из дома и совершаю какой-нибудь безумный поступок, что-нибудь из ряда вон выходящее. Тайлер становится на колени возле моей кровати и шепчет. В прошлый четверг, когда ты спал, я летал в Сиэтл, чтобы посмотреть, как там идут дела у боксёрских клубов.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 «Мы сказали, принесите нам дымящиеся яйца и его достопочтенной светлости комиссара городской полиции. Или как его там положено называть?» «Всё это мне не снится». «Да», — подтверждает Тайлер, — «не снится». «Мы собрали команду из четырнадцати обезьянок-астронавтов, пятеро из которых были полицейскими, и направились в парк, где его честь выгуливает собаку». «Не волнуйся», — говорит Тайлер, — «с собакой всё в порядке. Нападение заняло на три минуты меньше, чем мы планировали». Мы положили на операцию 12 минут. Заняло она 9. Пять обезьянок прижали кomi 40 земли. Тайлер рассказывает мне это, но каким-то образом мне всё уже и так известно. Три обезьянки стояли на стреме. Ещё одна поддерживал связь по радио. Другая обезьянка стянул с его светлости тренировочные штаны. Собака, это был спанейл, всё лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай.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 Тейлер подаёт знак той обезьянке, которая держит нож возле мошонки комиссара. Тейлер говорит: "Представь себе, что весь остаток жизни проходишь с смешонком между ног". Комиссар говорит: "Нет, не надо. Перестаньте, пожалуйста. О, боже, помоги мне, помоги. Нет, мне. Боже, мне, останови их". Обезьянка страна взмахнув ножом перерезает резиновую ленту. Ну, уложились в 6 минут.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 Мы обрабатываем ваши страховые полисы и банковские счета. Мы нежеланные дети истории, которым с утра до вечера внушают по телевизору, что когда-нибудь мы можем стать миллионерами и рок-звёздами, но мы не станем ими никогда. И мы начали понимать это, говорит Тейлер. Поэтому лучше не трогайте нас. То есть, приходится вырубить рацию, потому что из-за рыданий комиссара всё равно ничего не слышно. Обезьянки страну втодевают комиссара И отводит его и собаку домой. После этого всё зависело только от того, насколько он умеет держать язык за зубами. И, конечно же, мы были абсолютно уверены, что никаких налётов на клубы не последует. И его достопочтенное светлость возвращается домой до смерти перепуганный, но невредимый. После каждого домашнего задания, говорит Тейлер, всё больше парней, которым нечего терять, кроме бойцовского клуба, вовлекаются в проект Разгром.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 Когда ты бодрствуешь, ты можешь называть себя как угодно и делать все, что ты хочешь. Но когда ты засыпаешь, наступает моя очередь, и ты превращаешься в Тайлера Дердена. Но мы же бились друг с другом, — говорю я, — в ту ночь, когда мы придумали бойцовский клуб. Ты бился не со мной, — говорит Тайлер. Это тебе показалось. Ты бился со всем, что ты ненавидишь в своей жизни. Но я же тебя вижу во сне. Но ты же... Снимаешь дом и работаешь на двух работах, Тайлер говорит. Запроси в банке копии чеков. Мне снял дом на твоё имя. Ты увидишь, что почерк на чеках совпадает с почерком моих бумаг, которые ты набирал на компьютере. Тайлер тратил мои деньги. Неудивительно, что у меня всё время было превышение кредита. Что же касается работ, почему ты всё время чувствуешь такую усталость? Ха, мне-то вовсе не бессонница. Как только ты засыпаешь, ты становишься мной и идёшь на работу или в бойцовский клуб, или куда-нибудь ещё. Тебе повезло, что я не устроился работать, к примеру, в серпентарии». Я говорю, «А как же насчёт Марлы?» «Марла любит тебя». «Марла любит тебя». «Марла не знает о различии между мной и тобой. Ты назвался придуманным именем в тот вечер, когда вы познакомились». Ты уже никогда не посещал группы поддержки под своим настоящим именем. Дермут и неискреннее. С тех пор, как я спас её жизнь, Марла считает, что тебя зовут Тайлер Дерден. Но теперь, когда я всё знаю, ты просто исчезнешь? Нет, говорит Тайлер, продолжая держать меня за руку. Меня бы не существовало на свете, если бы ты этого не хотел. Я буду по-прежнему жить моей жизнью, пока ты спишь.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 А может быть, это ты, моя шизофреническая галлюцинация? Я появился первым. Тайлер говорит: "Конечно, конечно, конечно. Но посмотрим, кто будет последним". Это всё ненастоящее. Это всё сон. Я сейчас я возьму и проснусь. Так возьми и проснись. И тут зазвонил телефон. Это Тайлер исчез. Сквозь шторы пробивалось солнце. Я попросил, чтобы мне позвонили и разбудили в 7:00 утра. Я снимаю трубку, а там тишина.